Чем больше у тебя становится сил, тем ярче проявляются изначально присущие тебе достоинства и изъяны. А человек несовершенен любой. В этом правиле нет исключений. Вот и прикинь, каков выходит итог. Печальный, согласился я. И что в итоге случилось с Хектейсаем? После очередной попойки, от которой не удалось отвертеться, он спьяну забрел на женскую половину резиденции. Насколько я знаю, он даже ничего особенного там не натворил, разве что бронился, пытаясь отыскать дорогу в свои покои. Но в Ордене решеток и зеркал на этот счет были строжайшие правила. Женщины Ордена яростно охраняли свою территорию от мужчин, Даже великий магистр не имел права посещать их без особого приглашения. Об остальных и говорить нечего. Почему эти ведьмы просто не убили Хехтуса и на месте — отдельный вопрос. Уверен, это сошло бы им с рук, как уже не раз сходило. Но женщины ордена решили обойтись с ним иначе. Сказали «Заявился к нам пьяным, вот и оставайся таким навек». наложили соответствующее заклятие и выставили беднягу вон. По их меркам это было чрезвычайно мягкосердечное решение. Великий магистр Эшла Рох самолично выразил благодарность женщинам ордена за милосердие и выразил надежду, что однажды у них хватит великодушия простить молодого коллегу и позволить ему протрезветь. «Думаю, в итоге этим бы дело и кончилось». Если бы хмельной Хекта за не поводился буянить в городе и внезапно оказался на удивление грозным драчуном, при том, что в трезвом состоянии и воинственностью не отличался, и все его многочисленные умения не имели никакого отношения к боевой магии. Однако первая же пьяная драка за пределами резиденции принесла ему лёгкую победу над двумя младшими магистрами ордена семилистника. с которым Орден Решеток и Зеркал уже тогда враждовал не на жизнь, а на смерть. Потом последовали другие убийства, причем настолько выгодные для дел и репутации Ордена, что Великий Магистр решил не лишать себя столь прекрасного бойца и попросил женщин оставить все как есть. Уговаривать их, сам понимаешь, долго не пришлось. Таким образом, Хехтасай, несколько лет не приходя в сознание, сражался с врагами своего ордена. А что время от времени ему под горячую руку подворачивались простые граждане, да кого это в ту пору волновало. Уж точно не Эшлу Роха и не его коллег-соперников из других орденов. «Вот в это тоже трудно поверить». вздохнул я. «То есть я не думаю, будто ты привираешь. Подозреваю, что наоборот еще много не договариваешь, чтобы меня не шокировать. Но вообразить не могу, что еще совсем недавно в Еха было вот так». «Не можешь и хорошо», — сказал Джуфин. «Не надо тебе ничего воображать. Сейчас не так и хвала магистрам. И мне с ними за компанию, и кофе, и еще некоторым господам». «Мы славно поработали, чтобы сперва закончить эту бессмысленную войну всех против всех, а потом привести мир в порядок. До меня совсем недавно дошло, что все уже получилось, дело сделано, можно ставить точку и начинать новую игру. С тех пор хожу пьяный, почти как магистр Хехта Сай, только на радостях, а не от чужих чар». — И драки не затеваю. Это я, надо сказать, большой молодец. — Да уж, — усмехнулся я. А похождения вечно пьяного Хехт Исая завершились почти одновременно с гражданской войной. Чуть раньше. Его, кстати, не кто-нибудь, а сар Коффа поймал, обездвижил и лично отвел в канцелярию скорой расправы на суд. А оттуда прямиком в холоме... За такое число убийств всегда давали пожизненное заключение. Смертная казнь в Соединённом королевстве даже во время войны была запрещена. Другое дело, что убить преступника при задержании считалось обычным делом. С большинством так и поступали, в соответствии с тайным распоряжением Нуфлина Мони Маха, которое лично я предпочитал по возможности игнорировать. Кофа тоже Впрочем, Хектусая он сперва хотел убить на месте. Очень уж был на него зол. Но у Кофы в ту пору завязался роман с одной девицей из канцелярии Скорой расправы. И в тот день как раз было её дежурство. А свежепойманный подсудимый отличный предлог для внеочередного свидания.